— Попроси у Билла. — Может, Билл ему и даст, а может, соврет и скажет, что у него нет. Бывают такие лодыри, что за душой у них нет ни цента, даже табаку, ни крошки. Эти только и пробавляются займами, иначе им и табаку никогда не видать. Лодырь обыкновенно говорит приятелю. — Ты бы мне одолжил табачку, Джек, а то я только что отдал Бену Томпсону последнюю порцию. И ведь всегда врет. — Разве только чужак попался бы на эту удочку. Но Джек здешний, и потому отвечает. «Ты ему дал табаку? Неужто?» «Кошкина бабушка ему дала, а не ты?» «Отдай то, что брал у меня Лейф Бакнер. Тогда так уже быть. Я тебе одолжу тонны две и расписки с тебя не возьму». «Да ведь я тебе один раз отдал долг?» «Да, отдал, жвачек шесть».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 И девиз у него такой «Сперва дело, пустяки потом».